очки выносливости 185 и 185. Характеристики: сила S 28 28. Ловкость L 30 82,6. Интеллект I 5 15,5. Телосложение Т 29 35,5. Восприятие В 3 25,7. Харизма Х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 У меня под управлением уже имелась королевская лесная виверна и четыре матёрых волка, с перспективой включения в серую стаю ещё двух зверей. Но я пока всё же колебался. Дипломатия красноречия или эмпатия животных тоже были бы весьма полезными для моего персонажа, открывая перед гоблином доступ в человеческие посёлки или увеличивая шанс на выживание при встрече с монстрами.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 Секретную методику выращивания яйца летающей змеи я сделал отдельным платным роликом, скачать который предлагал желающим всего за 10 игровых монет. Но вот процесс суп постепенного превращения полуметрового червяка-переростка в красивейшее крылатое существо было посвящено всё остальное время. Хотя в видеоролике досталось внимания и перу субежалосному, нездоровый интерес которого к моему шестому гоблину серьёзно мешал играть в последние дни.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 Причём последние три смерти, насколько я понимал, произошли из-за охранных систем замка Отморозков, куда Перрос так стремился попасть. Насколько я видел, Марьям, стоящая за твоей спиной отморозки, всё же выполнила своё обещание и снова приняла неудачника-ассасина в свой клан. Так что я не пожалел ехидных выражений и в её адрес. Скажете, я играл с огнём, наживая себе столь сильного врага. Возможно и так, хотя особой разницы я не видел.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 И ещё какие-нибудь шторы в комнате нужны. Тут солнце отражается от зеркальных окон соседнего небоскрёба, глаза слепит. Очень неуютно. Да и вообще. Валерия почему-то всхлипнула, на её глазах появились слезинки. Вот скажи мне, брат, почему в любых компьютерных играх живётся так легко и беспроблемно? Тут же в так называемом реальном мире жизнь настолько тяжёлая, скучная и отстойно.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 Дёрнул у меня за рукав Лерка «Пошли уже пообедаем, ты же обещал» Я опустил взгляд на сестрёнку Выглядела она уставшей На лице можно было разглядеть следы подсохших слёз Сестре тут было откровенно плохо Эта дешёвая гостиница совершенно не была предназначена для неходячих инвалидов Да и для несовершеннолетних детей тоже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 Пока я с аппетитом уминал ужин, за обе щеки сестрёнка рассказывала об итогах сегодняшнего игрового дня. Как я и предполагал, поиски следов волколаков завершились безрезультатно, хотя мои друзья очень старательно проверили окружающий лес и даже обследовали противоположный берег реки.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 Об этом я уже в общих словах слышал от сестрёнки. Но интересно было узнать и мнение сотрудников самой корпорации Бескрайний мир о сложившейся ситуации. А оно, оказывается, сложилось тоже не самое благоприятное. Яна продолжала делиться своими откровениями.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 Детали ещё будут обсуждаться, но в целом директора договорились. Это будет большая охота, о которой завтра будет объявлено на весь бескрайний мир, и её целью будешь ты. Управление летающим маунтом привяжут к какому-то предмету в твоём инвентаре, жетону или амулету, у которого будет определённый шанс дропа при твоём убийстве. Любой игрок, сумевший обнаружить и убить тебя, в случае удачного дропа может стать обладателем уникального летающего маунта.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 Не всё так уж печально, Тимор. Насколько я знаю, охота будет ограничена по сроку, а самое главное, в конце охоты, если ты сумеешь сохранить питомцу, то сможешь официально продать её на аукционе Бескрайнего мира и законно обналичить эти деньги. Речь идёт о многомиллионной сумме. Я недоверчиво посмотрел на Яну, но она ещё раз подтвердила свои слова.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 Это собственный уютный и безопасный дом для нас с сестрой. Это обеспеченное будущее. Это новые биотические ноги для Лерки. Это именно тот шанс, ради которого я и шёл работать в корпорацию Бескрайний мир. Вот только получить этот миллион будет той как не просто. Иначе не стала бы корпорация устраивать весь этот спектакль с массовой охотой. Вижу, Тимур, ты уже проникся серьёзностью момента. Я навстала из-за своего стола, подошла к двери в коридор и заперла её изнутри на ключ. И теперь я хочу поговорить с тобой максимально серьёзно. Просто прими это как факт. Без посторонней помощи ты не сможешь сохранить своего питомца.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 На верняка перед входом в игру ты увидишь, что на твой адрес пришло множество писем от незнакомых игроков. Это не спроста. Твои преследователи вовсе не настолько наивны, что рассчитывают на ответ. Им нужен именно сам факт получения письма. Значит, твой гоблин-травник находится в пределах 10 км. После этого на карте строится круг радиусом 10 км. Адресат находится в этой зоне. Далее начинается вычисление конкретного места. Преследователь отходит на 5-10 км и снова пытается отправить бесплатное письмо находящемуся оффлайн игроку. Если получается, он чертит на карте ещё один круг радиусом 10 км и смотрит область пересечения с предыдущим. Уже через пару часов формируется достаточно небольшая область, в которой и находится разыскиваемая жертва. К тому моменту, когда жертва решит вернуться в игру, местонахождение её персонажа уже, как правило, установлено с точностью до нескольких метров. Именно там устраивается засада и преследователь ждёт появления жертвы в игре. Обычно убийцы работают группой. В этом случае вычисление местонахождения находящегося оффлайн персонажа занимает менее часа. Избавиться от такого способа слежки не трудно. Достаточно в настройках игры отключить получение приватных сообщений и бесплатных писем от незнакомых игроков. Что же, действительно полезная информация, хотя одна всё же не стоящая заплаченных за неё 700 кредитов. Это хорошо, но как поступить, если убийцы уже сидят и ждут на точке?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 За это не переживай. После всех твоих предупреждений я уже морально готов к разговору с боссом. Яна довольно улыбнулась, эротично покачивая бёдрами, подошла к входной двери и открыла её, показывая тем самым, что разговор окончен. Я вежливо попрощался с девушкой и направился на выход. Но когда проходил мимо стоящей в дверях ассистентки директора, она неожиданно поймала меня за руку и развернула в свою сторону, положив в своей ладони мне на плече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 Но в бескрайнем мире у игрока может быть только один аккаунт. Просить же товарища помочь в этом деле едва ли кто станет. Мало весёлого в том, чтобы сидеть ночью и часами караулить, не войдёт ли жертва в игру. Да и приз за моё убийство возможность вступления в клан от Мороски не делился на двоих.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 Но волшебница сослалась на дела в Реале, извинилась и вышла. Хорошо, Лерка. Тогда загружайся и проверь местность. Если всё возле нашего лагеря чисто, позвони мне, предложил я Валерии, а сам залез в вирткапсулу, чтобы залогиниться в любой момент. Однако прошло минут 6, не меньше, прежде чем сестрёнка подтвердила, что возле лагеря безопасно. Я закрыл крышку вирткапсулы и через полминуты уже стоял возле шалаша, привыкая к ночной темноте. Чего так долго не отвечала?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 Сразу 5 новых для меня видов существ. Вот это действительно шикарный подарок для вампира. Начнём пиршество. Как говорится, не съем, так хотя бы по надкусываю. Нанесён урон 30. Укус вампира. Получен опыт 20 exp. Получен предмет: мясо сама, еда, 2 штуки. Улучшена расовая способность Вкус крови. Плюс +8% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ.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 Подозреваю, что охранник на самом деле был не один, и в густых кронах соседних деревьев прятались его друзья, но других стрелков я не смог обнаружить. Мая ходить-то верно кушать. Гоблин там много быть, то мои друзья. А Мавка зачем брать? Мавка хитрый и острый зубы. Мавку уже быть сегодня день. Кушать-то верно. Монета платить для кобольда. Теперь со мной ходить. Язык кобольдов, хоть и был несколько схожим, всё же отличался от языка гоблинов. Поэтому общались мы вот такими рубленными косноязычными фразами, но всё же вполне понимали друг друга. Валериана же терпеливо ждала итога наших переговоров. Успешная проверка на реакцию кобольда-стража. Получен опыт 80 exp. Ворота со скрипом отворились, пропуская нас внутрь огороженной территории.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 Валериана задумалась, на её лице читались тревога и нерешительность. Пошли наверх сестрёнка. Всё равно мы не узнаем, кто поселился в комнате, пока я не открою дверь. Так что была не была, но пожелай, чтобы там были всё же люди. Придерживая поднос одной рукой, я вежливо постучался и вошёл и остановился как вкопанный, выбирая с сестрой между двумя вариантами: люди или волколаки. А таком раскладе Мы даже не подумали. Всё оказалось гораздо хуже.